В общем, скандал. А если это к тому же догадливый человек? Уложением номер один по Елисейским полям категорически запрещалось провоцировать какие бы то ни было ситуации, способные натолкнуть догадливого человека, пусть даже на тень мыслей об Элизиуме, на тень мыслей о теневой стороне жизни. И не только запрещалось, но и строго каралась при получении нежелательного результата. Нарушившие уложение номер один тень принудительным образом лишалась возможности в надлежащее время по истечении срока пребывания в Элизиуме вновь обрести носителя в подлунном мире и, следовательно, совершить еще одну полную земную жизнь. Методика наказания была хорошо отработана. Впрочем, на тень ученого давно махнули тенью руки. Совершенно ненормальная тень так часто нарушала уложение номер один, что вообще потеряла возможность хоть когда-нибудь обрести носителя. И этим, надо сказать, она нанесла непоправимый ущерб потенциальному своему носителю. Носитель навеки был обречен оставаться лишь потенциальным, чтобы никогда уже не материализоваться вновь. Какое там вновь и вновь и вновь! Ведь носитель без тени мог бы стать в земной жизни лишь нечистой силой. На что, согласитесь, не каждый пойдет. Итак, тень ученого навсегда обрела носителя оставаться лишь тенью, не способную перелиться в новую материальную оболочку. Зачем она это сделала? Данный вопрос мучил Элизиум вот уже почти два века, но вразумительного ответа не было. Тень ученого стала притчей языцах. На нее, как на отщепенца, нарушавшего закон общежития теней, то и дело показывали тенью пальц. Вступать с ней хоть в какие-нибудь отношения означало ронять достоинство, которое высоко ценится и в царстве тени. Тени у ученого даже не избегали, ее бежали как чумы. Она сделала первым и единственным мифом Элизиума мифом о непослушании, о нарушении единства. Этот миф так часто пересказывался, что вновь пребывающие тени даже не знали в точности, существует тень ученого реально или представляет собой некий абстракт, некоторый аморальный критерий. Она приобрела для Элизиума значение символическое. Как относилась ко всему этому сама тень ученого? Она плевала на все это и совершенно правильно делала поскольку причины того поведения, которое было избрано ею, действительно весьма и весьма серьезны. Однако, позвольте все по порядку. Два века назад, в один из зимних на Земле месяцев, тень ученого вступила, как принято говорить, в круг теней. После совершения всех необходимых в подобных случаях формальностей, тень ученого была посвящена звании «примарной тени» и причисна к единству. Отныне тень ученого должна была и жить в себе индивидуальность, и полюбить законы универсума. Впоследствии предполагалось обретение новой индивидуальности, правда уже на земле, где тень прекращала суверенное существование и соединялась с новым носителем. Этим правилом, Бог знает уже, как давно подчинялись все обитатели Элизиума. Тень ученого стала первой и совершенно непредусмотренной паршивой овцой, портившей стадо. Склонность к неконформному поведению обнаружилась у нее еще тогда, когда она пребывала среди примарных теней. Тень ученого совершила немыслимый по законам Элизиума поступок она позволила себе вступить в контакт с тенью нечеловека. Нормы сословной иерархии Лизиума исключали возможность смыкания круга человеческих и круга нечеловеческих теней. Во втором круге объединялись тени неодушевленных объектов. Причины разобщенности кругов уходили корнями в далекое прошлое и имели глубокий смысл. Известно, например, что в гробницы фараонов помещали не только самих фараонов, но и вещи им принадлежавшие. Правда, заточали в эти гробницы и людей, что автор, вместе, как он надеется, с читателями, считает вандализмом, свидетельствующим еще и о полной некомпетентности современника фараонов в вопросах загробной жизни. А вот положение в гробницу вещей фараона можно только приветствовать. Это была гениальная догадка древних, смысл, который становится ясным лишь теперь, спустя тысячелетия. Действительно, объекты неодушевленные циркулируют между лучшим и, по-видимому, худшим миром, гораздо энергичнее, чем люди. И даже животные. И это естественно. Сроки жизни неодушевленных объектов чрезвычайно продолжительны, и потому не грех и прерывать существование оных, когда вздумается. Уже через некоторое время они, иногда даже в прежнем виде, неизбежно снова возвращаются на землю, поскольку, как правило, законов Иризиума не нарушают. «И, благосклонные читатели мои, сами тому свидетели» только вряд ли обращают на это внимание и не задумываются особенно, почему потерянная нами вещь уже через несколько дней обычно возвращается к нам в том же самом или несколько измененном виде. Она находится или попросту снова приобретается по случаю, даже если утраченный предмет более не производится. Частичное же несходство объясняется просто. Вещь же успела побывать в Элизиуме или другое. Скажем, дерево или цветок, по каким бы то ни было причинам, не безразличные для вас. Буря сломала дерево, цветок увял, или же вы просто уехали из тех краев, где дерево в лесу и цветок в саду. Но вот что странно, в иной земле вы находите чуть ли не то же самое дерево, чуть ли такой же самый цветок, и сердце ваше успокаивается. Однако, если вы теряете любимого человека, тут же не найдете вы двойника. И, дорогие мои, всю оставшуюся жизнь ловить себя на ошибках, простите, обознался, гоняйтесь за подобиями, ищите знакомые детали для того только, чтобы Снова и снова убеждаться в неповторимости и невозвратимости утраченного вами. В неповторимости и невозвратимости никогда, никогда, никогда. Да что там человек? Пес или кот, и те исчезают навеки. Стал быть, правое власти Элизюма, не смешивая одушевленное с неодушевленным. Впрочем, поступок тени ученого, вступившего в контакт с тенью Кисета, который заканчивал Бог весь, какой уж по счету пребывание в Элизиуме, был прощен и в скорости забыт. Тем более, что тень ученого с невероятной быстротой усваивала премудрости Элизиума и обучалась таким непростым вещам, как ускользание образа из памяти близких. Утрата портретного сходства с сохранившимся изображением, исчезновение образа и снов родственников и друзей. Все это необходимо, чтобы родные и близкие умерших постепенно забывали о них. Минимальные самопроявления были разрешены теням в холодном, что называется, режиме. Тень ученого делала такие явные успехи для примарной тени, что казу с тенью кисета просто, в конце концов, проигнорировали. Никто, кстати, не понял, чего добивалась тень ученого от тени кисета, да и добиться чего бы то ни было от тени кисета, как известно, невозможно. Однако через некоторое время тень ученого позволила себе новую вольность. Она вдруг сбежала в мир и материализовалась там в качестве второй тени человека. Второй тени человека. В один, понимаете ли, солнечный день. Никто, правда, не заметил, что у этого человека две. Как-то слишком явно разные тени, но ведь могли бы и заметить. Заметить в сущности было легко.